12 глава, 20, 21 стих. Любовь к детям. Марка, 10 глава, 12-16 стих. послали божий Греб. Иоанн, 2 глава, 14-21 стих. Скорбел и тужил при мысли о страданиях и смерти. Марфей, 26 глава, 37-38 стих. Ну, вы понимаете, что немного других нет, которые можно просто увидеть в Священном Достове. <coughs> Отдельно надо говорить о человеческом естестве следующие две, два момента. Первый. Это то, что Господь Иисус Христос во всем подобен человеком кроме греха и и он не имел это греа безгрешность и кроме того сверхестественное рождение. наши господь иисус христос родился по человечеству сверестественным образом не как другие люди по сверхестественным образом был рожден еще может сказать, чтотвор ада и Но почему об этом речь идёт? Дело в том, что естественное рождение не может дать безгрешного человека. Естественное, как вы знаете, что заражённый поток нигде, ни в какой степени не может быть превращён в что-то чистое. И не может быть вот это рядом соединено нечистое с чистым. Поэтому не мог быть грешный человек соединён с Богом. Греховность не есть существенное человеческое свойство. Несмотря на то, что грехом поражено всё человечество. Это, хотя свойство это человеческое, но... Матфей, 27 глава, 24. Значит, Иуда сознает, что он предан не верен. Пилат. Не повинен есть от крови праведного суда. Матфей, 27 глава, 24. Жена, как вы помните, Пилата, трепещет ужасного мучения за кровь праведного. Это 27 глава 19-й стих, Иоанн Георгий «Во истину человек, сей Бог». Лука 23 глава 46 Значит, когда... Вспомните, что сам Иудей, когда это обличали Его, Господа нашего Иисуса Христа, не могли найти ни одного Гриста они могли только в служшествии детельство предмет перетолковвая его слова но вот в связи с этим я привезу еще две цитаты. первое по с вами и иван 3 глава 5 с он девлись до да грехи наша гос и грехи вмен от и греха в нем месяц Второе послание к 5 пятая глава, 20:70. Его не видящего до греха, Бог о нас грех сотворит. Да мы будем правда Божия во имя. И так что тем самым мы действительно уже не только доказали, показали, что Господь наш Иисус Христос истинный человек по человеческому естеству, но и э, увидим отличие от всех других людей. Так что в этих отличиях важно. Сверхъестественное рождения и, э -э -э -э -э, и то, что, человек, что человеческое естество Господа будет быть грешным. Но ну, опять мы можем поставить перед собой тоже вопрос о сверху естественности рождения. Является ли это свойством дополнительным или нет? Но ну, мы с вами знаем, что сотворён был первый Адам, так же, как был сотворён и второй Адам. Но для первого Адама была цвета перзесемная, для второго Адама было человеческое естество вот дожди. И самое трудное место этой это единство ипостаси Иисуса Христа. Здесь для меня, конечно, вопрос, что я успею Вам здесь сказать, и, надеюсь, успею. Значит, когда мы с Вами рассуждаем об ипостаси, о Личности, то с вами привыкли э, к тому, что мы, Личность, понимаем по проявлению. Правда? Личность чаще всего в психологии, которую мы с вами, я не знаю, в школе изучали или нет психологии, я изучал в школе старого. Э, но во всяком случае э, по психологии понятно, что Личность чаще всего связывается с волей, и говорится о том, что чем больше тем сильнее у человека. Ну, это такое резистенциальное э, э, э, как бы, отношение к личности. И э, чаще всего говорится о проявлениях личности, о разуме, э, воле и числе. Это самое первое, что бывает связано с личностью. Э, конечно, когда мы говорим э, «но», возникает, естественно, для нас вопрос, что есть личность. Потому что есть то онтологическое нечто, которое мы, может быть, не можем, можем определить, как, как проявлениями которого являются и это воля, и это чувство, и это контрастность. Но более того, мы с вами говорим о том, почему трудность определения личности всегда бывает. Потому что никогда мы не можем личность мысли без сущности. Без той природы, которая будет подпазирована в личности. Природу без личности мы можем лично представить Потому что да, вот стол огромное не является личностью. Компьютер, который как будто бы поведение разумное у него, тем не менее личностью не является. А личность значит нечто большее имеющие целый ряд свойств. Конечно, мы давали э, определение с Вами личности, что это свободные, разумные, неделимые. Ну, назвать это ли, определением трудновато, потому что э, здесь скорее э, на, э, эта формулировка, относящаяся к тому, что мы должны бы понимать, указание на то, что есть личность. А вовсе не логическое определение Значит, поэтому трудность всегда возникает трудность это преодолевается в человеке потому что хотя человек состоит из двух привод материальной и духовный из из тела видящий тем не менее мы здесь различаем что вот Личность это, это, это, связано с этими двумя природами. И что потеря, скажем, руки, это не действует действует на Личность, только тем, что эта Личность перестает какими-то свойствами своими пользоваться. Правильно. Так же, как для человека с мозговой травмой, Мозг, как инструмент личности для мышления, говорит о том, что не для всей душевной деятельности, вероятно, тем не менее какие-то препятствия создают создаёт понимание того, что же из разума или воли, или чувства остаётся в человеке. Потеря всего тела во время смерти. Мы знаем, что что-то освобождает, а именно внимание это сохраняется, знание о многом, но возможность э, действовать существенно ограничена. Ну, святые, э, которые сейчас пребывают э, в небесах, нам помогают молитвами своими, э, указаниями какими-то, какими-то действиями с помощью Божьих. Но сами люди не могут ничего а только э, то, уже то, с помощью да, других более высокого ранга духовных лиц. Так что здесь это есть такое. Но соединение Божеского с человеческим в одном лице представить себе очень трудно. И мы с вами, изучая историю Церкви, э, в общем, до конца не понимаем, но можем почувствовать, Ну, относительную правоту, и и, э, ну, относинию профатов и несториан и монофизит. Относительную профатов. Э, когда действительно благоговейное чувство монофизитов э, не позволяло э, представить себе человеческое естество э, э, рядом вряд с божеством, а они располагают человеческой сущностью божеством. Разве это повышенное как благоговейный Точно так же и мистериане, которые учили о том, что в э, Господе нашем Иисусе Христе две личности, хотя неразрывно между собой связаны одна человеческая, а другая божественная, тоже же относительную чисто правоту мы можем понимать, потому что все-таки как-то трудно нам представить, чтобы ограниченное человеческое естество имела ту же самую личность, что и Бог, Сын, сын Божий. Что одна личность второго, второго лица Пресвятой Твои, имея сущность божественную, присоединила к себе человеческое естество. В какой-то степени мы могли бы по-нестриански сказать, что личность человеческая в Господе нашем Иисусе Христе совпала с личностью Божественной. Это одна и та же личность. Не две личности, соединенные каким-то таинственным образом, а именно одна личность. И рассматривать эту личность как и личность человеческую как и личность Божественная, если бы мы только вправе были разделять человеческое естество, то есть, простите, богочеловеческое естество, а этого мы не вправе делать. Но трудности здесь для нашего понимания, для нашей логики вполне очевидны. Поэтому, конечно, мы с вами должны хорошо понять, и что это трудность была и у всех людей, ну также как трудность была понимание Пресвятой Троицы, вы сами прекрасно понимаете, что гораздо легче для нашего сознания представить себе одну Божественную Личность, а не три Божественных Личности, у которых одна и та же природа, одна, одна, и, та же, одна и та же сущность. Точно так же здесь очень трудно представить себе Личность одну, у которой две природы божественное для человечества. Но параллель, тем не менее, есть, она какой-то степени сразу напрашивается. Э, так вот, э, всё-таки то, что мы исповедуем с вами по божественному откровению, что личность Бога-человека одна, это подтверждается и э, э, э, тем, что я вот прочёл с самого начала, э, оросом, 4-го Вселенского Собора, но ну, я приведу и еще одно место из посланий восточных патриархов о православной вере, это 7-й что Сын Божий восхинил на Себя в собственной гипостаси плод человеческой, зачатую в утробе Девы Марии от святого Духа и во Ну, вот это... Значит, особой личности отличный личности от Божественной человеческая природа не имеют ввода. Хотя личности это имеет личность Божественная. Ну и надо теперь, как же всё-таки это подтвердить и понять? Но прежде всего, в откровении, какие мы для этого находим э, мотивы для такого толкования. Вы знаете что? Простите меня, я на этом кончу. Потому что мне сейчас надо пока идти на другую лекцию, а потом я этот, этот трудный момент еще продолжу в следующий раз. Хорошо? Давайте поможем. Расскажите на вопросе, который назвал единственной ипостасией Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос на самом деле трудный, потому что мы с вами не очень хорошо понимаем, что такое ипостасия. Конечно, мы с вами знаем, что люди отличаются друг от друга, что отличаются лица Пресвятой Троицы, ангелы между собой. Все это личности. но ну, а личность, как мы знаем, это есть свободно разумная неделими но личность не может существовать без природы природа же без личности существовать может в господи нашем иии собственном всеристе одна личность а именно второе лицо пресвятой троицы но это личность соединяет две природы: божественную и человеческую. По Божеству Господь наш Иисус Христос единасущен э, то есть и Бог сына, то есть и сам является со Бог до Бога Духа Святого, а по человечеству он единасущен на Мы с вами в прошлый раз э, э, приводили и цитату, что «Веруем, что Сын Божий воспринял на Себя в собственной гипостаси плод человеческий, зачатый в укропе Деву Марии от святого духа и во человечестве Это из послания восточных патриархов. Теперь э, все-таки... Рассуждениями э, своими мы с вами не достигнем того, чтобы понять, э, почему, как в одном лице соединены две природы. Давайте Поэтому нам надо опираться на откровение. Все-таки каковы свидетельства откровения? о том, что в Господе нашем Иисусе Христе одно э, в лицо. Одна личность. Ну, во-первых, э, в Господе нашем Иисусе Христе при двух естествах божеском и, естества, и человеческом едино ипостаси, едино лице. А Святое Писание Одного и того же Иисуса Христа, как определенное лицо, называет и Богом, и Человеком, и Сыном Божиим, и Сыном Человеческим, и представляет со свойствами естества Божьего и со свойствами естества человеческого. Как Богу приписываются свойства человеческие, и как человеку свойства Божьего. Аще выше разумели, не выше Господа славы распяли. 1 Коринфянам, 2 глава, 8 стих. Убили начальника жизни. Ну, э, архи-гон, первовиновника. Это Деяние, 3 глава, 15 стих. Господь Бог стяжал церковь кровью Своей. Деяние, 20 глава, 28 стих. Ну можно еще посмотреть Римлянам 5 глава 10 стих, Евреям 5 глава 8 стих. Никто же взыдя на небо, тот мосшер с небеси, сын человеческий, сын на небеси. Иоанн 3 глава 13 стих. Сын человеческий, родившийся при Кесаре Августе, существовал прежде даже Авраам Небест.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 един господь едина вера единое крещение един бог и отец всех и же над всеми и честь всех и во всех нас эфесеем 4 глава 5 6 стихи затем второе past. past. Это. Мне прислали, что ещё ещё. Это данная задача. Вот. Вот. Это. Ипостасия Иисуса Христа есть именно ипостась Словная, или Сына Божия, Который, восприяв на себя и соединив в себе естество человеческое с Божеским, Прибывает нераздельно единая ипостасью того и другого естества. Иже в образе Божий Сын не восхищение мне вчера быть равен Богу, «Но себе умалил, зрак раба при ним, в подобии человеческим бы, и в образом обрети семья тоже человека». Филиппи 7, 2 глава, 6-7 стихи. Ну вот э, то, э, что можно э, рассмотреть в качестве подтверждения того, что действительно второе лицерок Троицы приняло божество человеческое то есть унисиство человеческое и э, тем самым э, искупила люди но затем теперь давайте следующий параграф образ ипосасное собедение в христе двух естеств но разумеется э, мы не можем сказать Точности, каким образом были соединены или явились соединенными сейчас естество божеское и естество человеческое на об этом мы знаем очень мало тем не менее мы с вами знаем что в 4-й Вселенский Собор четыре слова по крайней мере дал нам об образе соединения смысл которых мы тоже с вами знаем но сейчас просто повторим а именно поскольку, поскольку православное учение должно было отделить от монофизитов то было предложено два термина неслитно и неизменно противомонофизитов И против нескорян, нераздельно и неразлично. Ну, что это значит? Во-первых, первое, не слили. То есть не слились между собой так, чтобы из них составилась некоторое новое, третье естество. А пребывают оба в лице Спасителя, как два различные естества. Но могло бы быть э, так, э, как э, монофизиты учат, что э, человеческое естество э, либо э, вслед, э, растворилось в божеском естестве, потому что божеское это, естество — полнота, а человеческое естество — это, это сокровение из ничто, э, поэтому дало э, только э, как бы видимость человеческого в результате а получилось как явление бога либо явление бога на этом в этом мире либо дало какой-то другое естество бога человечества. вот два варианта которые они предлагают но ну, потому что но ну, чтобы это можно было понять нам с вами то логика такова конечно вот Дух Святый явился в виде голубей при этом конечно Дух Святых не переставал быть Богом и его естество не превратилось в естество голубя а вот под видом голубя могло явиться точно так же и здесь в крайних таких формах допетических вы знаете, учение было то что Бог явился голубем именно как видимость божественная. Но ведь дело в том, что естество человеческое было воипостазировано. Было взято. Поэтому было взято, мы это знаем из Евангелия, из Работы Божьей Матери. Поэтому как-то надо было это оправдать. И вот эти оправдания были в двух вариантах. А именно первый вариант, э, тот, что божество, то есть 200-строчное, э, сразу же оно как бы сгорело. Э, это выразилось второй формой, неизменной. А и не и, не, а, и а вот, ну, то есть обе формы согласиться. А здесь и, и, и, и соединились между собой и дали некоторые треть естества. Но по тому знанию, как водорода и кислород, соединившись в долгую. Как нечто новое. Теперь, но неизменно и не, или непреложно. То есть, ни божеское естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское но и то, и другое остаются целыми в лице Спасителя. Значит, то, что они остаются целыми в лице Спасителя, мы с вами э, рассматривали, э, как, э, когда мы показывали э, из Откровения, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и есть истинный Человек. Затем вот, эти, вот эта пара терминов, нераздельно и неразлучно было дано против места значит что значит нераздельно ну, это в том смысле что хотя два естества пребывают во Христе совершенно целыми и различными со всеми своими свойствами но они не существуют отдельно не составляют двух особых лиц соединенных только нравственно Ну, как учил в Нисторе. А все едины в едину ипостась Бога-человека. Но вы знаете, что Нисторианство возникло из спора, по крайней мере, выявилось, из вопроса о Богородице. К Нисторе учил, а вот это то, Божья Матерь не могла родить э, Бога человека. Она могла родить только человеческое естество. Но человеческое естество нельзя э, понимать э, безличностно. Поэтому э, раз Божья Матерь родила человека, то это этот человек, эта э, личность должна быть как соединена с Богом Словом. Получалась вторая личность, именно личность человеческая, но, конечно, для того, чтобы увидеть, что это не соединено с с Богом Словом с самого начала, а не столь именно так учил, что не то хотя мы знаем, такие учения были, что соединение произошло, в крещении или же в ну, другой момент времени, разное предполагалось. У них история как раз то, что с самого зачатия э, произошло э, соединение, но соединение нравственное. Он не мог себе представить человеческую личность другую. Но это противоречит, конечно, представлению о том, что Божья Матерь э, родила э, действительно одно одну личность. И эта личность второй раз рожденная, потому что предвечно рождается от Бога Отца и во времени рождается от Божьей Матери. И здесь, конечно, отцы 4-го Вселенского Собора говорили о том, что нет второй личности, поэтому нельзя их разделить ну а термин второй неразлучность касалось то есть, здесь, ну это означает что неразлучность значит соединившись воединою по стаси спасителя с минуты зачатия его богу утробе Пресвятой Девы естества сии никогда уже не разлучались и не разлучатся соединение их есть непрерывное Ну, во-первых, началось в самую минуту зачатия Спасителя в утробе прислана Девы. Ну, как и Пророк сказал, что Дева зачнет и родит Эммануя. Это Исаия, 7-й, глава 14-й стих. Ну, то есть Бога-человека. И ангел благоествует. Божьей Матери о том, что Она зашнет в очреве и родит Сына, который начнется Сын Божий. То есть сразу говорится о том, что это действительно Сын Божий, как второе лицо Пресвятой Троицы, вот это второе лицо Пресвятой Троицы и будет рождено Божьей Матерью. Затем Это соединение не расторглось даже в минуты страданий Спасителя. Ну, говорится, иудеи Господа славы распяли. 1 Коринфянам вторая глава 8 стих. Что мы, врази бывшие, примирихаемся Богу смертью Сына Его. Ринфянам 5 глава 10 стих. Ну, Господь Бог стяжал церковь кровью Своей. Это я уже вам говорил. Затем... Не расторглось это соединение по воскресению Спасителя и по вознесению на небо, и на не расторглится никогда. Ну, Иоанн, 20 глава, 26-27 стихи, что воскрес по плотью. Иоанн, 6 глава, 62 стих. Лука, 24 глава, 50-51 стих. Говорят о вознесении Господа, что вознесся плоти, надфей 25 и 31 явится судить живым и миром. Ну вот такие -то значения этих четырех терминов. Все четыре термина, как видите, отрицательные Следующий параграф. Следствие ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе – по отношению к нему самому. Ну, здесь следствие следующее. Во-первых, свойства человеческие усваиваются Божеством, а свойства Божеские усваиваются человеческим. Господь Бог стяжал цепь под кровью своей. Деяние 20 глава, 28 стих. Второй человек Господь с небеса. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 стих. «Мы примирихимся Богу смертью Сына Небеси». Римлянам, 5 глава, 10 стих. «Никто же взыдя на небо, Токмас Шебе с небесе, Сын человеческий, Сын Небеси». Иоанн, 3 глава, 15 стих. Ну, и вы знаете те термины, которые употребляются в церковных песнопениях и у святых отцов, как и Бог пострадал. Творец и царь э, вкусил смерть или предвечный вкус, вкусил смерть предвечной младенец. Второе. Обожение человеческого естества Иисуса Христина. Оно возвысилось в своих совершенствах до самой высшей возможности не переставая быть человеком. Христос, как единое лицо, как Бога-человек, и всеведущий, и всемогущий, вездесущ и имеет все божеские свойства. Но это не относится к его человеческому естеству отдельно. Оно приняло столько, сколько возможно принять. Но в VI Вселенской Собот выражается так. Как всесвятая и непорочная его плоть, Сабожинге не уничтожилась но осталось в своем собственном пределе, и с тем, что она здесь сама по себе, так не уничтожилось Сабожинге и человеческая его воля, но осталось целого. Но как раз это нам наиболее трудно понять, и но я прошу еще разделять. Мы этими же аргументами и в самом начале, когда говорим о том, что у Господа нашего Иисуса Христа одна ипостась. Это те же самые аргументы, но здесь в другом оттенке, как следствие в отношении самого себя. Затем, третье. Иисусу Христу, как единому лицу, как Бога человеку, подобает единое нераздельное Божеское поклонение, и по Божеству, и по человечески. Потому что и Божество, и человечество соединены в Нем нераздельно. Потому что человечество Его, хотя пребывает в но воспринято им в единстве Его Божеской ипостаси. И есть собственное человечество Богослова. Отец бы не судит никому же, но весь суд да везде сынами. Да все чтут сына, як уже чтут отца, а и же не чтит сына, не чтит отца, пославшего его. Иоанн 5 22-23 Мы с вами говорили о том, что всей Троице подобает одно Божеское поклонение. Здесь говорится о едином поклонении Господу нашему Иисусу Христу. Ну, почему? Потому что мы поклоняемся личности здесь, Господу нашего Иисуса Христа. И эта личность одна. Но можно распространить это и как то же самое поклонение, которое мы вдаем всей святой тро но тем не менее мы выделяем личности выделяем гипостаси и поэтому у нас и праздники есть отдельно ну а здесь говорится что и жили что ненести отца пославшего его. Значит, уже полпосла, а это и говорит о том, что это, это поклонение, это почитание подобает Господу нашему Иисусу Христу, уже вочеловечившемуся. «Сем же и Бог его, его превознесе, и дарова ему имя, ежепарче всякого имени. Да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных земным и преисподним». Филиппи 9 Затем, четвертое. В Иисусе Христе две воли и два действия с Снедох с небесе, не дотворю волю мою, но пославшего меня. Иоанн 6 глава, 28 стих. Отчим, аще возможно есть, да не увидит от меня, от меня чаша сияла. Обачи, я тоже Аскочью, но я кожу ты. Матфей, 26 глава, 30 святости. Не моя воля, но твоя да будет. Лука 22 глава, 44 стих. Конечно, все эти тексты говорят о человеческой воле Господа нашего Иисуса Христа. И о том, что э человеческое естество ограниченное по своим свойствам даже при том, что Господь наш Иисус Христос воспринимал естество человеческое совершенно самое совершенное которое только можно было воспринять но оно ограничено поэтому как человечеству Господу по человеческому естеству присуще и духовно нету всеведения, и воля ограниченная, и чувства ограниченные. Но, как понятно, что они согласовываются с соответствующей волей Господа Бога, а Сына. И поэтому здесь речь идёт, но в этих текстах говорится как раз о такой воле сына человеческого, что она даже при ограниченности ее согласовывается с волей бога отца. Не идет нигде в разрез. Ну, обнаж... обнаружение человеческой воли, например, в таком мол, тексте, Даше ему пите отца за желчью смешан, и вкуси, не хотяше пить. Матфей, 27 глава 34 стих, э, но ну, можно найти много параллельных других. Теперь, вот кстати сказать, о когда мы говорим о единстве поклонения Господа Нашему Иисусу Христу, то что мы под этим понимаем? это особенно наглядно э, проистекает в сопоставлении э, с католическими учебниками э, ну например выделение сердца Иисуса откуда сердце Иисуса ведь э, для нас э, важным является то что э, нельзя э, выделять отдельно По, ну, почитания Божеского языка, Божеского естества, это понятно, нельзя почитаться отдельно и по-человечески Мы почитаем единое лицо Господа нашего Иисуса Христа. Это есть почитание. Когда католики выделяют сердце Иисуса, то имеют в виду либо ту любовь к человечеству, любовь к которое Господь наш Иисус Христос проявил. Либо то, что сердце испытало боль, будучи пронзенным под копьем. Либо ну, и многое другое. И поэтому выделяется главным образом как любовь Божия к людям. Но это, во-первых, часть некоторого естества человеческого Господа, и которую мы не можем принять как часть, говоря о том, что мы посчитаем Господа нашего Иисуса Христа во всей полноте. Затем, конечно, если бы понимать символически, как это делают католики, то у нас тоже для этого есть другой символ – крест христа Та бесконечная любовь Бога к людям – когда действительно вот, вот произошло вот это вот, вот, вот спасение рода человечества ну а что касается культа сердца Иисусова э, ну вы знаете что это, это, это, это ну, сравнительно новый доктор католической церкви в средине прошлого века он был просто лишь за хотя начало Начало э, относится к, себе, к концу 17 Теперь следствие ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению к Пресвятой Троице. Ну, до да, первых воплотилось второе лицо Троице. Слово, плоть, пысть. Иоанн 1, глава 14 Божеское существо существует не вне их ипостасей, а всецело, хотя и нераздельно, пребывает в каждой из ипостасей Божества. Все в Отце, все в Сыне, все в Духе Святом. Потому и Отец есть совершенный Бог, и Сын есть совершенный Бог, и Дух Святый совершенный Бог. Когда воплотился Сын Божий, воплотилась не самая Божественная Естественная, а именно вторая ипостаственная Святой Троицы, имеющая Божеское Естество. Второе. Отношение второго лица Святой Троицы к другим лицам не изменилось через его воплощение. И по воплощении Ипо. Он тот же Сын Божий, естественный, а не усыновленный. Человечество в Нем не имеет собственного бытия, а потому Святое Писание и по воплощении называет Бога Словом, Сыном божьим Единородным. Слово Посьбы, Евселисевны, и Витихам и славу Его, Слава Я единородного отца. Така возлюбив Бог мир, яко из Сына Своего Единородного дал есть, до да всяк веры Он не погибнет, но ими над живой личным. Иоанн 3, глава 16. Вот там Сыном Божьим истинным. Вемы, яко Сын Божий приеде, и дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем во истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Первое послание Иоанна, пятый главот, 4. Сыном Божьим собственным, а не в Бог своего сына не пощадил, но за нас всех предал жизнь его. Ну, здесь, походится говорится в переводе: Бог своего своего сына не пощадил, но там собственного сына. Вот сама в греческом здесь Это римлянам 8 глава 32 стиха. Ту иди. Там стоит. Но затем следующий параграф. Преблагословенное дело мать Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы с вами отмечаем два существенных Пункта, связанных с с Божьей Матерью. Первый — это пресноделство. Это означает, что дело прежде Рождества пребыла в э, э, истинную Деву Рождества, родив Иисуса Христа безболезненно, без нарушения ее детства, осталась чистой Девой и по Рождестве, не познав во всю жизнь мужа. Дева в Ачреве приедет и родит им Мануэлью, Исаия, 7 глава, 42 стиха, Матфей, 1 глава, 23 стиха, Архангел годовестил ей, что она зачнёт, зачнёт в Ачреве и родит сына, который лечётся Сын Божий, Лука, 1 глава, 31 35 но вы знаете, что подробности э, э, э, здесь. Но самое важное, конечно, не описание евангельское, которое там есть, э, и оно дает основание, просто только подтверждение, э, то что откровение нам говорит о преснодетстве Божьей Натальи. А главным является еще и то, что это изначальная притание Церкви. И предание твердо говорит о преснодетстве вот здесь конечно когда ну почему приами здесь имеет значение ну вот период вот, хотя бы то что говорится о пророка иса я делал очеред время вы знаете что здесь стоит хама еврейское которая может иметь значение и значение молодой матери, и молодой женщины, и также и девственности. Но в переводе на греческий язык, который был за, во втором веке до новой эры сделан, там стояло слово «парфемус». Его это слово «однозначное», которое говорит о близкой девстве, совершенствия Божьей Матери и значит так это место и понималось в те времена евреев когда они ждали Мессии. и то что указывается в Евангелии на подробности рождения указывается именно на то что то что чарили в ветхозаветной церкви осуществилось необыкновенное рождение Господа нашего Иисуса Христа. И цель конечно сохраняет это до все время. Затем, так же как предание о том, что праведный Иосиф только хранитель девства Божьей Масли. Но мы с вами знаем протестантские учения, которые говорят, что Вот, а почему же говорится о первенце? Значит, вероятно, говорится о других о, о детях о Божьей Матери. Ну, вы, но вы знаете, что первенец понимается здесь в таком жертвовании смысле. Так как то, что первенца, хоть он единственный, может быть, необходимо было принести Богу. Точно так же, когда говорится о братьях и сестрах Господа нашего Иисуса Христа, то предания тоже знает о том, что это были дети Иосифа от первого брака. Но, между прочим, здесь, конечно, для нас есть одно загадочное место в связи с этим, связанным с братьями и сестрами Господа нашего Иисуса Христа. Если вы вспомните Деяние Апостола, то вспомните, что на Пятидесятнице, когда говорится о молитве Церкви, когда они пребывали все в Госгорнице, Ну, ну, может быть, не самый праздник Пятидесятницы, но во всяком случае, когда собиралась первая община крестьян, небольшая, еще как просто учеников, то там были братья Господа. Правда? В этом упоминании есть. А загадочным, конечно, является то, что как почему Господь на кресте поручил Иоанна Богослова Божьей Матери и как бы усыновление произошло, правда? Ну, для этого вы знаете, что есть много таких вот философских, скорее, оснований о том, что все человечество в лице апостола было припоручено Божьей Матери и ее хранение так же как и то что почитание Божьей Матери припоручалось к всей Церкви здесь можно много что по этому поводу говорить но безусловно это момент загадочный потому что казалось бы естественно было припоручить своим братьям правда? так по простому И именно потому, что при поручении было не сводные братья, а и это и ставит для нас такой э экклезиологический оттенок вот этого вот, вот, вот, поручения. Затем второе, Богородица. Значит, когда мы говорим о Божьей Матери как богородица, Мы имеем в виду то, что Божья Матерь родила Личность. Личность Бога Сына, воспринявшего человеческое естество. Вот это и надо иметь в виду, что у человека рождается человек, рождается личность а не э, бесформенная масса человечества. И то, что Божья на рождает э, э личность под человечество, э, то, э, э, естественно, что э, из мяса это означает, э, как бы некое новое творение, допустим. Второй Адам Это если первый да, Адам был сокворен и была, была до первого Адама э, была свята первая земная из которой был э, создан человек здесь мы видим э, взятие тоже э, человеческого естества от Божьей Матери э, причем э, человеческое естество взято в полноте своей э, то есть э, в полноте своей означает следующее, что и душа человеческая, и, и, и, и тело человеческое было взято от Божьей Матери. Но Божья Матери рождает Личность. Эта Личность – Личность э, э, Богочеловека. Ну, поэтому здесь и говорится, «Део во чреве приимит и родит сына Эмманула». Ну, праведное и советов вспомнить, и вспомнись о Духе «Откуда мне сие до да прииди Мати Господа моего ко Лука, 1 глава, 41-42 Значит, здесь, конечно, «Мать Господа моего ко мне», Значит, как имя Богородица, Бога вдохновение вдохновен. «Егда, приидя кончина лета, посла Бог сына своего, рождаемого от жены». Галатам 4 глава, 4 истин. «Исповедуемо, э, велие есть благочестие тайны». Бог делися в отблоти. 1 Тимофея 3 глава, 16. Я, к сожалению, не могу вам, я боюсь, что у нас вот, вот, вообще лекции ограничатся этим семестром. Я так до конца не знаю, дали нам год на курс или только один семестр. Вот это для меня верия э, тайна. Э, так вот, поэтому ну, то, ну, мне бы очень хотелось вам сказать здесь в связи с этим, об очень серьёзном догмате римско-католической церкви, а именно о, вы знаете, их даже несколько догматов есть, о Божьей нации, ну, в частности, основанное на то, что Божья нация была изъята из Гербы. В области действия первородного греха непорочное рождение Божьей Матери но чтобы можно было понять логику католиков в данном случае то логика католиков основывается на схоластическом учении схоластическое учение звучит примерно так но ну, вот как один из схоласток 9 века мною почитаемой, все-таки, несмотря на то, что не православное учение по сказу Радберг, говорила о том, что в церкви празднуется только святой. У нас есть праздник Рождества Божьей Матери. Следовательно, Рождество Божьей Матери было посвятым. Не причастным никакого вида греха. Вот я просто вам передаю логику э вот римско-потагинский центр. Что? Погодите, это речь идет э, о географотор А. Почему я Конечно, но я просто ну я передаю просто слова поставлю. Почему, так сказать, основание для рета? Там основание еще есть другое, потому что просто рождение человека, у католиков, есть еще активные, пассивные и активные две стадии рождения, поэтому здесь очень много можно что сказать. Так же, как и о других догматах, связанных с Божьей Матери, появившихся, то есть это я привел вам слова по сказу, 9 Хотя сами догматы воприсвятой Деве Марии в 19-20-е когда они были утверждены как догматы. Ну это мы знаем, дело спасения Папсу и Или искупление его от Деньфан и всех святых войн. А и мук по расчёту. Вот. А, вот, ну, а у другого. Вот его и его вот Или сокращение. Хорошо, просто, тут делится список. Вот. Вот какие отделе состояния держаться, конечно, здесь тут. Э, у профессора Касатини во-первых, будет строительное обслуживание двух сторон. Так? А, оборудование керамическое перекрыт. Он усилие и э, или крипто самооби. На уязвит там, что можно было расширено как поиск над сувениками царями и пророчествами в лице Господа нашего мы видим полноту этого служения поиск и по пророчествам и по психическому и так но мы потом это, это, мы разберем подробно в этом состоянии. Но, во всяком случае, ссылки некоторые я бы хотел вам сразу дать. А ссылки следующие. Пророческое служение. В ее ветхом завете. третий царство. 19 глава, 16 стих. Первосвестиннический. Исход, 30 глава, 30 стих. Царство. Первое царство, 10 глава, 1 стих. 16 глава 13 но ну, то что э, по базу господа нашего иисуса христа во все три вида служения э, было э, в принципе преднавращенно ветким заветом э, есть несколько мест э, но вы знаете что сын божий как было сказано, что будет помазан елеем радости, то есть елеем все святого духа, почти причастник своим, в Салон 44-8 стих можно взять параллельные места книга пророка Иссалия, 61 глава, 1 стих, исхода 30 глава, 34 Ну и мы с вами перейдем к более подробному э, изучению, а именно в первую очередь пророческое служение Иисуса Христа. Значит, давайте такой параграф, параграф возьмем. Пророческое служение Господу нашего Иисуса Христа. Сразу оговорюсь, что когда мы выделяем эти служения пророческое, первосвященческое и царское, мы делаем насилие. Причем насилие очень искусственное. То есть, ну, понятно, что когда мы с вами изучаем психологию, и мы говорим, что душа человеческая обладает эмоциями, волей и разумом, то в этом случае, когда мы говорим об этих трех силах, мы вправе о них говорить в какой-то степени, потому что в падшей природе силы начинают раздробляться. И особенно бывает ясно, заметно в психиатрии, когда одно это что-то преобладает над другим, или же все три эти области между собой не связаны. Раздробление происходит очень сильно. Для падшей природы это, конечно, характерно. Но правильнее мы даже в этом случае переходить к... и переносить все это на природу не непадшей. Понятно, что без безгрешная природа Господа нашего Иисуса Христа предстает такой целостности, Когда э, э, такие психологические э, нормы применимы только по аналогии, даже в отношении э, э, э, человеческого естества. Когда мы говорим о, о, о то же самое, то э, конечно мы в самом обычном в э, э, жизни можем говорить о царском служении, можем говорить о жеском служении, мы можем говорить о освященском служении, Они находятся в раздроблении, и вполне понятно, что это такое. А там же, где всё это расступает в полноте, мы на самом деле говорить не вправо. Это дело серьёзное. Но, понимая вот эту вот эту нашу неправоту, тем не менее, мы по аналогии указываем на некоторые стороны, искусственно выделяем из какой-то очень серьезной, большой полноты. Ну, давайте, значит, что же это такое? Значит, пророческое служение господа нашего Иисуса Христа. Ну, в чем состояло служение пророков? Прежде всего, служение пророков говорило о том что люди обличение пророков у людей в том что они неправильно почитают бога значит прежде всего значит пророческое служение должно было говорить людям о боге каково должно быть правильное представление о боге каково должно быть и каково должно быть Служение человека Богу, чтобы оно было правильным. Поэтому основное, конечно, в пророческом служении мы и выделяем. Значит, некоторое учение о Боге, которое открывалось Богом, потому что человек не должен святую делать, а он должен делать знание, каков Бог чтобы требования к его деятельности, человеческой деятельности, были соответствующими представлению о Боге. И второе, конечно, некоторый закон деятельности выделяется. Законы, по которым человек должен себя вести по отношению к Богу. Это вопито. Ну и самое важное. Мы, конечно, с вами, когда говорим о пророческом служении, выделяем еще одну сторону связанную не с вероучением как таковым, а с обетованием. А именно того, что же ожидать И мы часто как раз даже ну, в обиходе и говорим о пророческом служении, чаще всего останавливаясь на той последней части, связанной с обетованием. Но также как пророки обличают Неверие в Израиле, не неправильное отношение к Богу указывали на то, что если вы будете так поступать, то э, вы, как, вы погибнете и в каждой в и как народ. Для этого должно быть исправление. Вы попадете там в плен, вы будете голодать, вы будете рабами, вы будете тем и Эти предсказания, э, в основном-то на них мы с вами и обращаем внимание. Правда? Когда в обиходе нашем употребляют слово «пророк», «пророчество», то чаще всего имеем в виду не э, «научение правильно а именно «предсказание будущего. ну Остановимся на этих оттенках более подробно ну, в применении к служению господа нашего Иисуса Христа. но прежде всего, когда Господь наш Иисус Христос после Крещения вышел на общественный проповедь, то вы знаете, что Он проходил по городам поселения, проповедуя и благовествуя Царство Божие. Лука, 8 глава, 1 стих. По воскресенье своем сорок дней говорил ученикам Яша о Царстве Божьем. Деяние, 1 глава, 3 стих. Значит, прежде всего мы не видим, то здесь Господь наш Иисус Христос выступает как учитель человека. Как действительно в чем это учение состояло? Ну, конечно, в открытии воли Божией о людей, обихся о людях, о спасении человечества. а более точном знании о Боге, и об отношении человека с Богом. Ну, как учитель людей истины, он есть учитель-пророк, единственный и всемирный, ни с кем не сравненный. Свет истины Иже просвещает всякого человека, грядущего в мир. Это Иоанн, первая глава теряда истины. Апостол и его ученик, «И Господь говорит, вы же не нарицаетесь о наставнице, един был есть наставник ваш Христос». Матфей 23, глава 10 истин. «Господь есть и первый источник, и законоположник истины, поэтому его учение по действиям на слушателей отличалось, Такими качествами, какими не влазеет ни одно человеческое Вспомните, что говорили слуги э, артиурейские. Э, никто же так вот есть глаголы у человека, я, то все и человек. Иоанн, 7 глава, 46 стих. Он учил, яку власть имею, а не как книжники и фарисеи. Матфей, 7 глава, 29. Ну и, конечно, когда мы говорим о Евангелии, то Евангелие наше – это радостная вещь, а царской и Божие. И вот здесь мы сразу можем различать два оттенка в этом учении, а именно закон веры и закон деятельности, или нравственный закон Христова. Эти истины открыты во всей полноте и ясности. Ну, евангельский закон веры. Ну, прежде всего, истинное боговедение, которого не имели язычники и иудеи. Значит, когда мы говорим о язычниках, то вы знаете, что они, как говорили, многобожие и натурализм, конечно, прибыли к о Божестве. По иудею преобладал антропомартизм. И, конечно, эти представления не обладали той волнотой, которую принёс Господь наш Иисус Христос. Но то, что принёс наш Господь Иисус Христос в учении о Боге, уже не превзойдено э, в человечестве никогда. Это действительно та вершина, на которую мы можем олимпироваться. Никакого более лучшего представления о Боге э, по, по, нам не явлено за всю историю. Ни в фирософии, ни в каких-то других э, э, теософических упражнений Дух есть Бог, и же кланяется Ему, Духом и истиной достоин кланяйтесь. Иоанн 4, глава 24-5. Ну, что нового? Многое мы можем сказать о Боге. Нового было принесено. Прежде всего, тайна Пресвятой Тролицы. Затем э, вспомните и э, то, что э, присуще Богу, красочайшая любовь. Мору и Заку и долюба. Да, любите друг друга. Э, э, ну, конечно, как э, э, э, э, сам Бог возлюбил людей. Жертвенностью. То, чего не было. До, э, до Господа нашего Иисуса Христа. Значит, по отношению к людям, Господь наш Иисус Христос, Отец, подавлющий им свои влады. Отца не зовите себе на земле, един бо есть Отец ваш, и же на небесе. Матфей 23, глава 9. Ну, и то, что э, Господь э, всех любит, вот это бесконечная любовь, даже последнего грешника, э, и прощает, э, и вот эта полнота и глубина любви Божией, э, конечно, открыта Господом нашим Иисусом Христом. Ну, и это то, что принесена Господом искупительная жертва за грехи мира, э, то э, для нашего оправдание и освещение в устроенных церковь, все вот эти вот моменты мы видим в научении Господа нашего Иисуса Христа. Заодно мы можем говорить и о том третьем пункте, в котором я говорил, именно о пророчествах. Потому что о пророчествах мы говорим это, говорится в Евангелии, в Евангелии говорится о, о смерти Господа его, о воскресении, о вознесении еще задолго до этих событий они совершились по отображению гаудейского народа который не принял Господа нашего языка, там. говорится там, и мы знаем как это совершилось когда это был разрушен Иерусалим, Иерусалимский храм Мы знаем это также пророчества в таком в узком смысле о конце мира и о втором пришествии. Это те пророчества, которые еще не святого совершились, но которые являются для нас ориентирами в нашей жизни. Вся эта полнота, которую должно еще совершиться. Ну, то, что говорится о вечном мучении грешников, о вечном глажанстве праведников. Ну, многое здесь можно привести сразу. Затем евангельский закон деятельности. но ну, прежде всего, это требование для нас в искании Царства Божия и правды Его. И «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сиявся, то есть разные внешние блага, приложатся вам». Матфей, 6 глава, 30, -30 Значит, в Царствие Божие призываются все люди. Кто желает вам идти, должен покаяться, то есть сознать свою греховность и оставить путь будущих смертей расцвет плотсвен сострастием и топосом. Но ну, и это требование оставить этого отвержение, отвержение страстей движущих волю падшего человека, готовности стена борьбы, страданий за, за неё, оплачивание своей внутренней бедности. Но ну, вы знаете, как это называется. Когда вместо самолюбия и воль божьих или к Богу и ближнему, готовность ради этой любви погубить самую свою душу. Любовь должна быть и к врагам, ненавидящим нас, и готовность положить душу свою за другую свадьбу. Сам Господь наш Иисус Христос в Себе Само показал вот этот образец деятельности. Мол, это... Ну, такой образец, который является ну, для нас как бы предметом э, и, и жизни нашей, и подражания нашей. Ну, то, что учение преподанные Иисусом Пустьем, предназначенные для всех народов и самым светом мира, шедше э, научиться в своей языке. Матфей, 28 глава смотрите 18-19 стихи. Проповедите Евангелие всей Твариже. Марк 16 даже до последней дни. Деяние 1-я -го Наступает время, когда и действительно проповедится Евангелие Царствие во всем северном. Во свидетельство всем измерения. Матфей 24 -го -го. Учение Господу нашей дано на все времена. Единственность и непрерывность пути ко спасению вся, я же слышу, как конца моего, сказа к вам. Иоанн, 15 глава, Апостолы называют его завет вечным. Иоанн, 15 глава, 20-20. Основание и нога никто же не может положить им. Пачи лежащего, ежи есть в Иисус Христосом. 1 Коринфянам, 3 глава, 1 Христианам. Ах, мы, или ангел с небесе, благовестит вам Пачи, то есть вопреки, ежи благовестит вам, да, анафема законит калатам. 1 глава, 8 Христианам. Но здесь один оттенок стоит еще сказать об исполнении Ветхого Завета исполнение Ветхого Завета надо понимать как восполнение когда Ветхий Завет принял уже стал во всей полноте это вовсе не означает отмену Ветхого Завета ну, на эту тему Вы, вы, вы знаете, было много у Вас и в конкретных вручениях Ветхого и Нового Завета, и мы с Вами тоже об этом говорим. Так, Вы знаете, я на этом сегодня кончу. Ветхий Завет не для Иудеев. Ветхий Завет для нас. Знаете, я бы провел некоторые сравнения. Ведь дело в том, что Священное Писание принадлежит Церкви. Оно не может принадлежать людям вне Церкви, находящимся. Поэтому, конечно, Ветхий Завет – это была священная книга Ветхозаветной Церкви. Но когда произошла произошло вот это восполнение Ветхого Завета, Восполнение это означает не то, что каждое положение Ветхого Завета осталось здесь. Просто Ветхий Завет перерос в Завет полный. Что-то, то, что относилось к историческим событиям, к некоторым Ветхим Заветным нормам, правовым или еще каким-то, даже религиозным очень важным, отживым. Но полнота произошла в Новом Завете. И здесь, конечно, весь все священное писание является уже достоянием Новозаветной Церкви. Церкви как таковой, единственной Церкви Господа нашего Христоса Христа. Если угодно, вы можете мне сказать, что идет книгами Ветхого Завета пользу иудеи, пользуются мусульманами, пользуются учёными. Означает ли это, что они действительно таковы, что им принадлежит священное писание? Конечно, нет. Ну, простите за сравнение. Представьте себе на минуточку человека, если был человеком, еще одновременно был бы его труп. И равноследники сказали бы, что вот это моё Одни бы говорили в отношении трупа, что это мой, а другие говорили бы, что мой это тот, с кем я имею общение, с живым человеком. Если угодно, достояние не церковное, это достояние мертвого человека, а внутри церкви живет жизнь. Благодать подается нам и Верхним, и Новым Заветом, поскольку, поскольку все книги Священного сами принадлежат нашей церкви. И мы ее получаем. Те, которые находятся вне церкви, получают э, нечто совершенно другое, но примерно так же, как как э, э, э, описание э, ну, криминалистов, э, то, что человек имеет какие и такие -таки черты и так далее. Вот, так сказать, у него на теле какие-то родинки, у него там кто-то Вот, так сказать, это то, чем владеют люди вне церкви от священного писания. То, чем владеют и ученые, и филологи, и историки, и политики, которые этим пользуются. А, и это отличается существенно от от того, что принадлежит Церкви. А принадлежит Церкви принадлежит Священную Церковь. Вот таково в моей истории. В Господь мой есть я по истину, Блажит Дитя Бога. Сегодня мы рассмотрим первосвященническое служение Господа Нашего Иисуса Христа. Конечно, основные черты вообще первосвященического служения, это прежде всего молитва и более даже существенная часть жертвы приношения. Но молитвенное предстояние перед Богом – это то предстояние, которым не все христиане наделены, почему говорится о всеобщем христианстве. Ну а что касается особого… Ну, нет, я специально оставил, если мне станет холодно, чтобы найти А что касается первосвященческого служения и жертвоприношения, то вы знаете важность его по истории вообще всего человечества. Потому что первое, что было указано Богом людям после грехопадения, после изгнания из Ралия, это жертвоприношение. Как раз, это, вероятно, кожа жертвенных животных пошла на одежду. Мы не знаем, как питались люди, но мы знаем, что приносились в жертву как лучшие из стад, так и лучшие из плодов зимы растительных. И жертва... Ну, вероятно, так как была вначале эта жертва, то, была, то сначала это было э, как э, жертва э, предуготовительная э, для того, чтобы э, именно э, было понятно, что великовное состояние человечества может быть исправлено кровью церковь к восстановлению э, э, э греха падения. Э, но мы не очень понимаем э, э, реально, то сначала э, э до э, э, самого самого основного единственного жерта